Глава 19 Утром я, как обычно, перед работой отправилась в больницу к Чернову и была очень удивлена, когда он повернул ко мне голову и первый произнес приветствие. Вроде бы обыденная фраза для обычных людей, но в случае с Глебом это уже был прогресс. «Как себя чувствуешь сегодня?» произнесла, скрывая удивление. «Все так же, плюс не могу спать. Совсем» почему может попросить врача чтобы выписал снотворное всю ночь стараюсь хоть чуть-чуть почувствовать свои конечности пальцем там пошевелить например и все без толку и такая злость берет что заснуть не получается совсем я отдала деньги что мы откладывали на свадьбу твоей маме чтобы она оплатила клинику для реабилитации так что на днях тебя должны туда перевести возможно там восстановление пойдет быстрей «Не отчаивайся!» «Глеб!» – произнесла, опускаясь на край кровати и положив свою ладонь на его руку в успокаивающем жесте. Врач сказал, что восстановление может происходить довольно медленно, и первые подвижки могут произойти только через два-три месяца. Чернов замолчал и нервно повел головой, снова нахмурившись. «Я буду рядом, что бы ни случилось!» Он повернул голову и посмотрел прямо в мои глаза, одновременно переплетая наши пальцы и сжимая мою ладонь. Спасибо. Всего одно слово, а у меня табун приятных мурашек прошелся по всему телу. И за то, что ты до сих пор здесь со мной, тоже спасибо. Наклонилась к нему, целуя его губы. Такие родные, привычные и по поцелуям, которых я так сильно соскучилась. После перевода в платную клинику дела у Чернова пошли лучше. Да, он до сих пор злился. Особенно, если у него не получалось самостоятельно что-то выполнить. Но он старался. К вечеру, конечно, уставал и выматывался. Настроение скатывалось в минус. Но он все равно старался. И это безумно мне нравилось. Я, наконец, в постоянной тьме безумного количества дней, увидела свет. И с каждым прогрессом Чернова Этот свет становился ярче. «Привет!» – произнесла, проходя в палату Глеба. «Как сегодня твое настроение?» «Средне?» «Привет!» «Я думал, ты сегодня не придешь». «И почему же?» – произнесла, опуская свою сумку на тумбочку у входа. «Сегодня свадьба Соколова. Все поздравляют молодых глеб совершенно серьезным и пристальным взглядом смотрел в мои глаза, а мои губы в этот момент растягивались в улыбке. Я понимала, что он сейчас отслеживал мои эмоции и мою реакцию, и это было доказательством того, что он до сих пор был ко мне неравнодушен от того и улыбка. Счастье им произнесла совершенно ничего не испытывая в этот момент, кроме какого-то совершенного спокойствия в душе, Схожего с равнодушием относительно Соколова и его свадьбы, о которой я даже не вспомнила. В среду позвонили родители. Мама мягко поинтересовалась моими делами и настроением и пригласила на ужин. Я пообещала прийти. После их бесконечных попыток меня образумить, когда Глеб лежал парализованным, общались мы мало. Мне не хотелось вновь выслушивать их соображения и советы, поскольку у меня был свой собственный взгляд и мнение. А еще чувства, от которых я не могла отмахнуться. Я права не имела на это, ибо любила. И этим все было сказано. Поэтому я избегала близкого общения. Но родители и семья — это святое. Я была так воспитана. Я ценила и любила их, сколько бы конфликтов и непониманий у меня с ними не было. Поэтому в четверг Я, как примерная дочь, появилась на пороге родительской квартиры. Разговоры заводили нейтральные, дабы избежать конфликтов. Лишь мама, когда мы остались с ней вдвоем на кухне, поинтересовалась, как себя чувствует Глеб. «Уже лучше, спасибо», произнесла, составляя грязные тарелки в раковину. «Матвей сказал, что его в платную клинику перевели». «Да». В этот момент мне хотелось, рассказать маме об успехах Глеба, о том, что почти полностью вернулась чувствительность, и он каждый день пытается подняться, и что врач прогнозирует совсем скоро первые шаги. Но я лишь произнесла короткое «да» и прикусила язык. Семья – это, конечно, святое и нерушимое, но когда мне нужна была их поддержка, вместо неё они вдруг все решили, что вправе раздавать советы, как мне лучше построить свою жизнь». Тот, кто не разделяет с тобой горе, не имеет права разделить с тобой радость. «Папа закончил с ремонтом крыши на даче?» Я осознанно перевела тему разговора, выбрав максимально интересную маме. «О, ты бы только видела, что он там устроил!» Воскликнула она и эмоционально во всех красках начала мне рассказывать обо всех заключениях что свалились на нее и ее клумбы с цветами из-за этого ремонта. Я терпеливо слушала улыбаясь маминой эмоциональности и даже наслаждалась этой легкостью семейного общения, чего так давно не случалось. «Как дела, мелкая?» Валился на кухню Матвей, сгребая меня в охапку. «Тебя подкинуть до дома?» «Не откажусь». На улице моросил дождь, поэтому отказываться от столь любезного предложения старшего брата было бы глупо. В машине улыбка покинула лицо Матвея, после пары сброшенных им звонков. Краем глаза заметила Ленкин номер. — Поругались, что ли? — Типа того. Пробурчал этот угрюмый медведь, сосредоточенно, глядя на дорогу. — У вас же все к свадьбе шло. — Шло, да не туда пришло. — Исчерпывающий ответ, конечно. Ну да ладно, захочет — сам расскажет. Добравшись до дома, написала Глебу, уже по привычке и совершенно не ожидая, что он ответит. Но, выйдя после душа, обнаружила его сообщение. «Всего лишь сообщение! А у меня уже улыбка от уха до уха!» Жав в руках телефон, плюхнулась на кровать, набирая ответное СМС. «Как мало мне стало надо для счастья!»